цейхмейстера и кавалера графа Петра Ивановича Шувалова. Потребные о том указы уже во все места даны, и по учиненному к тому действительно началу, от ревности его сиядства и известной благоразумной диспозиции, несумненно надеяться можно, что сей новый, из наилучших войск, составленный корпус, будущую весною готов, будет везде употреблен быть, где... Всевысочайшая ее императорского величества служба того требует. В этих известиях любопытно выражение пребывания же здесь его превосходительства по ходу армии немало не препятствует. Хотели успокоить общество, прекратить толки о том, что какая же это война, когда главнокомандующий спокойно живет в Петербурге. Апраксину действительно не хотелось ехать к войску во время болезни Елизаветы, ибо, будучи хорош со всеми, он знал, как война неприятна молодому двору и канцлеру. Апраксин даже присылал спрашивать великую княгиню, ехать ли ему к армии или оставаться, и получил в ответ, что если останется, то это будет знаком его преданности к ней. Апраксин жаловался императрице на плохое состояние войск. Елизавета была этим сильно взволнована и, обратясь к Петру Ивановичу Шувалову, сказала, — Вы преувеличиваете мои силы в моих глазах. Бога вы не боитесь, что так меня обманываете. После этого Петр Иванович Шувалов целую неделю не пускал Апраксина говорить с императрицей, и Иван Иванович Шувалов... Выговаривал ему, зачем напугал больную елизавету Переписка Екатерины с Уильямсом Госархив, разряд 5, дело 79 Но когда императрица выздоровела, нельзя стало больше медлить. 26 октября Праксин с фамилией обедал у императрицы. Двадцать восьмого у великого князя. Вечером того же дня имел приватную аудиенцию у императрицы для принятия последних ее повелений. Тридцатого числа отправился в Ригу к войску. Вслед за ним отправился паш, который вручил ему от императрицы дорогой соболь мех с богатую парчою. Потом послан был к нему серебряный сервиз в восемнадцать пудов весом. что прусские люди сочувствовали войне как справедливой, с последних номеров петербургских ведомостей началось печатание писем от партикулярного человека к другу своему о нападении короля прусского на Саксонию, где, между прочим, говорилось, «Можете ли вы мне изо всей истории хотя один такой пример показать, чтобы самые горшие варвары таких людей до смерти били, и землю их разоряли, которые им немало не противится Королю прусскому можно крайней хитрости слова выисков, такое им разумение с толком дать, какое его величеству самому угодно, только уж состояние дел переменить отнюдь нельзя. Целый свет о делах его... не по красным цветам тех слов, которыми он предприятия свои застилает, а по внутреннему качеству и доброте самых действий рассуждать станет. А может статься, что мы еще и такого времени доживем, когда все европейские державы устрашатся видеть такого принца, который подложными ложными виды и закрытыми,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 Начинали войну, но очень хорошо знали, что деньги — суть нерв войны. На фейерверке, сожженном 1 января, был представлен храм, у обоих входов которого стояли на страже, с одной стороны — силы и богатство с другой — героическое намерение и постоянство. Два последних стража представляли твердую решительность Елизаветы подать помощь союзникам и сдержать властолюбивые опасные и для России замыслы прусского короля. Сознавали, что для выполнения этого намерения необходимы были сила и богатство. Сила представлялась войском, которое уже двинулось к границам, и для пополнения его рядов назначен был рекрутский набор, Оставался последний и чрезвычайно важный страж храма богатства — финансовые средства для ведения войны. Мы видели, какие меры были приняты для увеличения доходов именно на случай войны. Вычислили, что одна из этих мер, касавшаяся винной продажи, круглым числом приносила прибыли 73 643 рубля. В апреле для предстоящих воинских расходов выдача прибыльных денег с соляной продажи на уменьшение подушной подати была прекращена. В сентябре сенат приказал для нынешней в деньгах надобности наложить на соль по 15 копеек на пут, а на вино по 35 копеек на ведро. и продавать соль везде, кроме Астрахани и Красного Яра, по пятьдесят копеек пут, а вино везде, кроме Остзейских губерний, Малой России и Слободских полков, в кружке и чарке по два рубля тридцать три с половиной копейки ведро, а ведрами гривную дешевле. Но на другой день приехал в сенат Петр Иванович Шувалов, И при подписании журнала решено дополнить. У Архангельска продавать промышленникам соль из казны по 35 копеек пут. Через месяц, по предложению генерал-прокурора, Сенат приказал. По нынешней надобности в деньгах собрать из всех городов и выслать в контору наличную денежную казну, каких бы сборов ни было. кроме подушных, соляных, винных и положенных на Адмиралтейство. Камер-коллегия доносила, что в 1755 году было продано водки меньше против прежнего на 15 299 ведр, а простого вина на 59 077 ведр, пива и меду больше на 139 000. восемьдесят рубля вообще же против 1749 года выручена от продажи крепких напитков больше на миллион четыреста две рублей